Глава шестая. Джейн нацепила поверх ботинок специальное бумажное бахило, набросила хирургический халат и завязала его сзади на поясе на тесемке. г л я н у в через окно в секционный зал, она подумала: я совсем не хочу туда. Но Фрост уже был там в халате и маске, закрывавшей лицо лишь на половину, так что Джейн не могла не заметить его в ы р а ж е н и е Помощник Маура Йошема. Вынул рентгеновские снимки из конверта и разложил их на просмотром в о столе. Маура стояла к Джин спиной, заслоняя то, что лежало на столе, и что самой ей видеть совсем не хотелось. Еще какой-нибудь час назад она сидела дома за столом на кухне, с в а р к у ю щ е й р е д ж и н о ы на руках, а Габриэль готовил завтрак. Сейчас же она чувствовала, как яичница переворачивается у нее в желудке, и хотелось скорее сбросить халат и бежать из этого здания на очищающий морозный воздух. Однако она все равно толкнула дверь и вошла в секционную. м а у р о посмотрел на нее через плечо. Судя по выражению ее лица доктор Алс не и с п ы т ы в а л а ни малейшего беспокойства по поводу предстоящей процедуры. Как любой другой профессионал, она хорошо знала свое дело. И хотя им обеим приходилось соприкасаться со смертью, м а у р а была с ней на к о р о т к е и было проще смотреть смерти прямо в лицо. Мы как раз собирались начать. сказала Маура. В пробке пришлось поточься. Дороги сегодня какой-то кошмар. Джейн надела маску и направилась к изножью стола. На останки она старалась не смотреть, о б р а т и взор в к просмотровому столу с рентгеновскими снимками. Йошема щелкнул выключателем, загорелись лампы и вы светились изображения на двух рядах пленок. Снимки черепа. Только они совсем не походили на те, что Джейн случалось видеть раньше. Там, где должен был находиться шейный отдел позвоночника, она разглядела лишь несколько позвонков и больше ничего. Одни неровные затемнения, следы мягких тканей в том месте, где была перерезана шея. д ж е й н представила себе, как ю ш е м крутил эту самую голову, располагая ее так и едак, когда делал снимки. Может, она качалась, как береговой сигнальный шар, когда он устанавливал ее на кассете с пленкой и наводил коллиматор. Джейн отвернулась от просмотра стола и вдруг поняла, что смотрят на стол, на останки, расположенные в а н а т о м и ч е с к о м порядке. Туловище покоилось на спине, а рядом лежали отсеченные части тела, примерно в тех местах, где им следовало быть. Зловещий пазл из плоти и костей, о ж и д а в ш и й когда его соберут. Хотя Джейн совсем не х о т е л а с смотреть на нее, она была тут как тут. Голова наклоненная чуть влево. Как будто убитая повернула ее и глядела в сторону. Надо сопоставить края вот этой раны, сказала Маура. Поможешь поддержать вот так? Пауза. Джейн. р и ц о л и удивленно посмотрела на Мауру. Что? Юшема будет делать снимки, а мне нужно посмотреть в увеличитель. Маура с ж а л а череп руками в перчатках и развернула голову убитой так, чтобы края раны совпали. Вот так и держи. На день перчатки и встань с этой стороны. Джейн посмотрела на Фроста. Лучше ты, чем я, говорили его глаза. Она двинулась к и з г о л о в ь ю стола, остановилась, надела перчатки и протянула руки, чтобы обхватить голову трупа. Джейн поймала себя на том, что смотрит убитый прямо в глаза, на роговицы матовые, словно восковые. За полтора дня в холодильнике плот ь остыла, и Джейн, придерживая голову, почему-то вспомнила. Мясной прилавок в супермаркете возле ее дома завалены н й мороженными цыплятами в целлофане. Так или иначе мы все состоим из мяса. Мау расклонилась над раной и принялась рассматривать ее через увеличитель. Полоснули похоже один раз спереди очень острым лезвием. За рубки видны только в двух местах по д у ш а м и похоже на маленький хлебный нож. Хлебный нож не настолько острый. заметил Фрост откуда-то издалека Джейн подняла глаза и увидела, что он отступил от стола и стоял теперь ближе к раковине, прикрывая рукой маску. Под хлебным ножом я имею в виду не лезвие, пояснила Маура, а структуру разреза. Повторные срезы уходят вглубь в одной плоскости. Здесь виден один довольно глубокий первичный разрез от щ и т о в и д н о г о хряща до позвоночника. Затем б ы с т р о е р а с ч л е н е н и е между вторым и третьим шейными позвонками, так что на обезглавливание вероятно шло меньше минуты. ю ш и м а п о д н е с цифровую камеру и сделал несколько снимков предполагаемой раны. Вид спереди, сбоку. Какой ракурс не возьми, сплошной ужас. Так, Джейн, продолжала Маура, а теперь взглянем на плоскость разреза. Она взяла голову и перевернула ее макушкой вниз. Вот так и держи. Джейн увидела разрезанную п л о т ь открытую трахею, и тут же отвернувшись, продолжала держать голову уже не глядя на нее. Маура снова п р и л ь н у л а к увеличителю и принялась рассматривать поверхность разреза. Насчитав и д н о м хряще з а м е т н а бороздчатость, думаю, от зазубренного лезвия. Сделай-ка и тут несколько снимков. И снова защелкнула фотокамера, когда о ш и м а взялся делать новые снимки. На пленке останутся мои руки, подумала Джейн. Пойдут в одну кучу с другими уликами вместе с ее головой. Вы говорили, вы говорили, на стену брызнула артериальная кровь, сказал Фрост. Маура кивнула. в с п а л ь н е Она была еще жива. Да. И на это обезглавливание ушло всего лишь несколько секунд. Острым ножом да умелой рукой убийца, конечно, у п р а в и л с я бы за несколько секунд. Только с позвоночником ему верно пришлось повозиться. Значит, она все понимала так и чувствовала. Сильно сомневаюсь. Когда человеку отрезают голову, находится в сознании с е к у н д ы две, три, не больше. Сам слышал в шоу Артабелла. Он как-то позвал к себе на программу врача, и они обсуждали тему гелицинирования. Так вот, судя по некоторым наблюдениям, человек еще остается жив, когда его голова падает в корзину. Ему даже кажется, что это он сам туда падает. Может, это так только. Тот врач сказал, что м а р и я Шотландская даже п ы т а л а с ь разговаривать после того, как ей отрубили голову. У нее все еще шевелились губы. Черт возьми, Фрост! воскликнула Джейн. Не так достаточно ужасов. Но и такое возможно? То, что эта бедняга чувствовала, как ей отрезают голову. Весьма сомнительно, сказала Маура. И я говорю это не для того, чтобы успокоить вас. Она перевернула лежащую на столе голову на бок. Пощупайте череп, вот здесь. Рост в ужасе уставился на доктора Айлс. Нет, нет, я так верю, не стоит. Да ладно, вам наденьте перчатки и пощупайте височные кости. Тут прощупывается рана на коже. Я не заметила, пока мы не смыли кровь. Пощупайте и скажите, что чувствуете. Просто это было явно не по душе, но он все же нацепил одну перчатку и робко провел пальцами по черепу. Тут это, ага, какая-то впадина на, на кости. Вдавленный перелом черепа на снимке он виден. Маура подошла к просмотровому столу и показала на снимок свода черепа. Боковой снимок показывает трещины, которые веером расходятся от точки, куда был нанесен удар. Они образуют паутину на височной кости. На самом деле подобный тип переломов мы так и называем мозаика или п а у т и н о й Это место особенно уязвимое, как раз под ним проходит средняя менингиальная артерия. Когда она разрывается, происходит кровоизлияние. Кровь заполняет черепную полость. Когда вскроем череп, мы увидим, так это или нет. Она посмотрела на Фроста. В нашем случае по голове был нанесен сильнейший удар, так что думаю, жертва была без сознания, когда ее начали резать. Но пока живая. Да, определенно живая. Однако сказать наверняка, была ли она без сознания, вы не можете. На конечностях у нее нет никаких повреждений, полученных при самообороне, никаких физических следов того, что она пыталась защищаться. Вряд ли кто-нибудь позволит перерезать себе горло без малейшего сопротивления. Думаю, эти у д а р м ее попросто оглушили, и прикосновение лезвия она, по-моему, даже не почувствовала. Маура задумалась, потом спокойно прибавила: "По крайней мере, надеюсь". Она подошла к телу с правой стороны, взяла отсеченную руку и поднесла срезанного конца к увеличителю. На хрящевой поверхности в месте отчленения локтевого сустава следы орудия видно лучше, заметила она. Похоже, орудовали одним и тем ж е л е з в и е м очень острым с за зубренным краем. Маура приложила отчлененную руку к суставу, как будто собирая манекен, и осмотрела результат. На лице у нее не было ни тени ужаса, только сосредоточенность. С таким выражением обычно рассматривают какую-нибудь деталь или шарнир. но не рассеченную плоть, не руку женщины, которая с ее помощью откидывала волосы с о л б а махала кому-нибудь с л е т и танцевала, и как только м а у р е т о удаётся, как она может приходить сюда каждое утро, зная, что ее ждет, день за днем брать в руки скальпель и рассекать на части трагедию чьей-то внезапно оборвавшейся жизни. Я и сама имею дело с этими трагедиями, подумала д ж е й н но мне не приходится разглядывать скрытые черепа или копаться во внутренностях. Маура обогнула стол, подойдя к телу с левой стороны, и без всяких колебаний взяла о с т е ч е н н у ю кисть. Охлажденная, отмытая от крови, она казалась была из воска, а не из плоти, как будто ее принесли на к и н о с ъ е м о ч н у ю площадку из р е к в и з и т о р с к о й Маура навела на нее увеличитель и принялась рассматривать поверхность разреза с рваными краями. Некоторое время она молчала, а потом у нее на лбу обозначилась складка. Маура положила кисть и взяла левую к у л ь т ю чтобы осмотреть ее со стороны запястья. Складка у нее на лбу сделалась глубже. Она снова взяла кисть и приложила ее к запястью, чтобы проверить, совпадают ли резные поверхности. Кисть к запястью, края восковой кожи к краям восковой кожи. Затем она вдруг отложила все это в сторону и посмотрела на е о ш и м у Не мог бы ты достать снимки запястья и кисти? Снимки черепа больше не нужны. Вернемся к ним позже. Сейчас мне надо посмотреть левую кисть и запястье. Тёша убрал первую серию рентгеновских снимков и выложил новую. На светящейся поверхности просмотрового стола стали видны кости кисти, и фаланги пальцев, столбики, похожие на тонкие стебельки бамбука. м а у р а с т я н у л а перчатки, подошла к просмотровому столу и впилась взглядом в изображение. Хотя она не сказала ни слова, по её молчанию р и ц о л и поняла. Здесь явно что-то не так. Маура повернулась к Джейн. Вы полностью обыскали дом убитой? Да, конечно. Все углы, каждый шкаф, каждый ящик. Там почти ничего не было. Она ведь въехала туда несколько месяцев назад. И в холодильнике смотрели, морозилке. Криминалисты залезали туда, что? Подойди к а и взгляни вот на этот снимок. Джейн сняла запачканные перчатки. Подошла к просмотровому столу и глянула на снимки, но не увидела ничего такого, что могло бы объяснить внезапную настороженность м а у р ы ничего такого, что не соответствовало бы тому, что она видела на столе. На что мне нужно смотреть? Видишь, вот это изображение кисти. Эти маленькие косточки вот здесь называются запястными. Они образуют основание кисти перед разветвлением фаланг пальцев. Маура взяла руку д Жен. И перевернула вверх ладонью, где остался шрам, который теперь всегда будет напоминать ей Джейн о том, что сделал с ней другой убийца. След насилия, оставленный на ее руке Ораном Хойтом. Но Маура ничего не сказала по поводу шрама. Вместо этого она указала на мясистое основание ладони Джейн возле запястья. Здесь расположены кости запястья. На снимке они выглядят как восемь камушков. Эти маленькие костяшки, с к р е п л е н ы связками мышцами. и соединительными тканями, о нити придают рукам гибкости и позволяют им выполнять самую разную работу: лепить и г р а т ь на пианино. Так, так, ну и что? Вот эта костяшка в первом ряду. Мауро показал на снимке ближайшую к запястью кость. Она называется л а д ь е в и д н о й Под ней, как видишь, н а х о д и т с я с у с т а в и здесь на снимке отчетливо виден осколок другой кости. Это часть ш е л о в и д н о г о отростка. Вместе с кистью у б и й ц а отсек и часть кости верхней конечности. Я все равно пока ничего не понимаю. А теперь взгляни на снимок культи верхней конечности. м а у р а показала на другую пленку. Это периферические окончания двух костей предплечья: тонкая кость локтевая, внутренний мыщелок плечевой кости, а толстая со стороны большого пальца кисти лучевая. Ну, а это ш е л о в и д н ы й о т р о с т о к о котором я говорила вначале. Понимаешь о чем я? Джейн нахмурилась. ц е л ё х о н ь к а я На этом снимке культи кость видна вся целиком. Верно, не просто целая, но и соединённая с концом другой кости, ш и л о видным отростком. в н е з а п н о Джейн почувствовала, что в этом л е д я н о м помещении у неё окоченело лицо. О боже, тихо проговорила она. Кажется, д е л о совсем плохо. Да, плохо. Повернувшись, Джейн снова подошла к столу. И посмотрела на отчлененную кисть, лежавшую рядом с к у л ь т ю верхней конечности, с которой, как она думала, вернее все они думали, так когда-то была соединена. Поверхности р а з р е з а не совпадают, заметила Маура. Да и на снимке это отчетливо видно. Вы хотите сказать, это не ее рука? – спросил Фрост. Чтобы это доказать, нужен анализ ДНК, хотя доказательства, по-моему, налицо, – сказала Маура и, взглянув на Джейн, прибавила. Есть еще одна жертва, но вы ее пока не нашли. У нас есть ее левая рука.